Глава 5. В инквизицию я сходил очень удачно, не только потому, что лечебных зелий набрал столько, сколько смог унести, но и потому, что неплохо пообщался с Крыловым. Он сообщил мне, что в московском филиале инквизиции были засланные казачки от главы ордена, и мой новый помощник, или правая рука, Матвей Титов, был одним из них. После короткого разговора с Матвеем, тот признался мне, что работал на главу ордена, Демида Власова. Однако Матвей поклялся верности и заявил, что с этого дня будет работать на меня, а Власову даст отворот-поворот. Это был смелый шаг, я решил немного добавить от себя. Я попросил его передать, что объявляю войну не только хранителям, но и главе ордена». И вот теперь мне надо было крепко подумать, что именно я могу сделать в данный момент». Хранители отвечать не стали, но помня все их подставы, я ждал ответку в самое ближайшее время. «Но ладно они, что я буду делать с главой Ордена? Можно, конечно, заслать к нему элементали. Ну а что, в московском филиале Инквизиции были шпионы главы, а в Центральном будут мои, все по-честному». А ведь это хорошая идея. Для начала соберу информацию о враге, а уже потом буду действовать. А пока наберу сил, посмотрю на третью часть элементаля и доделаю свои дела. Да и не нравилась мне разруха на месте поместья. Вернувшись в квартиру, я наткнулся на два решительных женских взгляда. И когда это Алена с Ксенией спецы успели... «Что хотели, девушки?» — спросил я прямо... После всего, что сегодня произошло, у меня не было никакого настроения разбираться с женскими капризами. — Ты завтра идешь к портному? — обвиняющим тоном сказала Пожарская. — И? — я выгнул бровь и посмотрел на Ксению с долей интереса. — И ты не предложил нам тебя сопровождать? — продолжила она. — А это обязательное условие для посещения портного? — Я мысленно пригрозил хихикающему Вольту и снова глянул на Пожарскую. Что-то она слишком много на себя брать стала. «Нет, но кто еще посоветует тебе ткани и фасоны?» Не унималась она. Ладно, хоть Алена только кивала, но рта не раскрывала. «Думаю, что портной с этим вполне справится», — сказал я и направился в свою комнату, не обращая внимания на переглядывание девушек. «Но если вам так скучно, то так и быть, могу взять вас с собой». «Ура! Спасибо!» Пожарская хлопнула в ладоши и, схватив Алену за руку, потащила ее к себе. «Вот не пойму никакие этих девушек. Сначала фыркали друг на друга, глядели с ненавистью, а теперь ведут себя так, будто лучшие подружки. Может, это так одержимость Алены и последующее изгнание их так сблизило?» «Я-то с Аленой не разбирался, там Ксения и туземцы постарались. Ну да ладно, пес с ними». Я завалился на кровать прямо в одежде и сложил руки за головой. Вроде бы спать еще рано, всего 8 вечера, но слишком уж длинный день был. Сначала аудиенция с императором, потом одержимые инквизиторы и мои люди, разговор с Меркуловым и все остальное. Сам не заметил, как задремал». И снилось мне странное. Обычно я не вижу снов, но сегодня передо мной раскинулось звездное небо. Из Млечного Пути, прямо из звезд, соткалась женщина, лицо которой было скрыто. Она была будто продолжением этих звезд. Яркая, сияющая и недостижимая. Почему-то в голове промелькнуло только одно слово «богиня». «Вот ты где!» — воскликнула эта незнакомка. — Я тебя еле нашла. Хорошо же ты спрятался в очередном смертном теле. — Кто ты? — спросил я, уже сомневаясь в том, что вижу сон. — Ты пока еще не вспомнил меня? — спросила женщина. — Ну ладно, скоро вспомнишь. Ох уж это твоя человечность! — Постой! — крикнул я, когда незнакомка начала растворяться в звездах. — Кто ты и что ты обо мне знаешь? «Скоро!» — донеслось до меня. «Просто знай, что ты не один, граммовержец!» Я проснулся и резко сел на кровати. Тело затекло после сна в неудобной позе, а часы показывались семь утра. Неплохо меня так вырубило. «Вольт, мне тут приснилось кое-что», — сказал я псу, который с недовольным вздохом соскочил с моей кровати. Женщина, сотканная из звезд. «Не мудрено!» — фыркнул он. «Сколько времени без самочки, да еще на Машек своих насмотрелся». «Да ну тебя, я серьезно же». Я встал и начал разминаться. Она сказала, что я скоро ее вспомнил и назвала громовержцем. «Ну и чего?» Вольт подскочил ко мне. «Разве я не прав? Вот уже во сне женское внимание выпрашиваешь. Брал бы ты пожарскую, доженился». Да «Ну нет, я даже замер с вытянутыми руками». Ты сам видел, как она выделывалась в Голицыно. И это при том, что у нас не было времени на споры. Зачем мне женщина, которая в ответственный момент будет вести себя, как капризный ребенок? — Зато красивая, — хихикнул Вольт. — И сражаться умеет. — Это да. Я сел на диван и уперся локтями в колени. — Но ты-то тему не переводи. Что за женщина мне снилась? — Да откуда же я знаю? — возмутился мой питомец. «Я что, всех твоих женщин во всех жизнях знать должен? Рассказала, что ты сам скоро вспомнишь, то и нечего голову ломать». Во рту появилась горечь, но не такая яркая, как когда лгал Миша. «Вольт что-то утаивает от меня». «Опять!» «Ладно, я завтракать и к портному», — сказал я, встав с дивана. «Ты со мной пойдешь или дома останешься?» «Почему ты спрашиваешь вообще?» — удивился пес. «Я же всегда рядом. Или ты не хочешь, чтобы я шел?» «Не знаю даже». Я пожал плечами. «Вдруг ты хочешь поваляться на моей кровати и потаскать у Захара вкусняшки?» «Так я уже... Ой, в смысле, я с тобой пойду. Никуда вкусняшки не денутся». Вольт виновато понурил голову и застучал хвостом по полу. «И потом... Ты же мой хозяин и друг. Я должен быть рядом». Огу, хмыкнул я и пошел умываться. В столовой никого не было, девушки до сих пор спали, а Михаил остался ночевать в санатории, поэтому завтракал я в одиночестве. Разве что румяная служанка крутилась рядом, чтобы в случае чего тут же выполнить любой мой приказ. После завтрака я засел в кабинете, сверяя счета и просматривая почту. Коллективный иск против меня был закрыт с формулировкой, что появление каньона и прорыв демонов — это непреодолимые обстоятельства, повлиять на которые князь Громов никак не имел возможности. Но тем лучше, одной заморочкой меньше. Примерно через час прислал сообщение Макар. Открыв его, я увидел расчищенные завалы имени Машек, таскающих бревна. Похоже, мои големы всю ночь работали, а с утра нам привезли такие материалы для строительства. Еще через час в кабинет постучалась Алена и напомнила, что пора выезжать к Бортному. Я скинул сообщение водителю автомобиля, выданного мне инквизицией, и заодно написал секретарю императора, что вождь и сила ожидает встречи с его императорским величеством. «Ну вот, с делами покончено». «Можно и ехать». Алена и Ксения уселись напротив нас Вольтом, довольно поглядывая на кожаную обивку автомобиля. «Ну да, дорогая машина, да еще и с четырьмя креслами сзади и специально перегородкой отделяющих водителя от салона». Я ехал, молча положив руку на холку Вольта. Он дал обещание ничего не скрывать от меня, но про женщину из моего сна он точно знал. И вот как после этого к нему относиться? — Юра, ты такой непривычно молчаливый и серьезный, — сказала Ксения, сбив меня с мысли. — Мы заметили еще вчера, что ты, как бы это сказать, вроде как в депрессию впал. — Мне нужно было веселиться, когда дети орали от боли? — спросил я ледяным тоном. — Или когда мои люди резали и кололи себя под влиянием демонов? — Я не это имела в виду. Пожарская закусила губу и покосилась на Алену. Просто хотела предложить немного отвлечься, погулять по городу, пообедать в кафе и... «И выбросить из памяти события вчерашнего дня, чтобы не быть таким серьезным?» Продолжил я за нее. «Тебя совсем не тронуло произошедшее? Ничего внутри не отозвалось?» «Прости». Ксения опустила голову и шмыгнула носом. «Я провела в каньоне столько времени...» Отец был против, но я жила на рубеже полгода в году. Уезжала и приезжала с новыми партиями рубежников и новичков, будто и сама была одной из них. «Громобои и рубежники до сих пор не отошли, а ты развлечься хочешь», — сказал я негромко. «Все понимаю, но девушек никак не пойму». Неужели они действительно так быстро переключаются, что могут сразу после кровавой бойни думать о нарядах и развлечениях? Хотя, о чем это я? Женская логика — страшный зверь. Когда автомобиль остановился у одного из зданий на Тверской улице, я глянул в окно и увидел вывеску «2 на 3 метра». На голубом фоне витиеватыми золотыми буквами было написано «Императорский портной». Дом моды и красоты. Да, князь Громов на мелочи не разменивался, раз одевался в таких местах. Я вышел из машины, подал по очереди руку сначала Ксении, потом Алене и решительно направился в царство тканей и булавок. Колокольчик на двери мелодично тренькнул, и к нам тут же подошли две девицы в фирменных голубых костюмах с золотой отделкой. «Доброе утро, князь!» — поприветствовали они меня хором. «Чаю? Кофе?» «Не нужно, благодарю!» Я важно кивнул и замолчал. Забавно, одна девушка была жгучей брюнеткой с роскошными формами, а вторая — хрупкой блондинкой. Я даже огляделся в поисках рыжей бестии, которой не хватало для комплекта, но мой взгляд наткнулся только на рыжую пожарскую. «Тогда пойдемте сразу к Валентину Узорцеву, он вас уже ожидает», — прощебетала брюнетка, заметив, что она меня привлекала больше, чем блондинка. Я кивнул и последовал за девушкой, любуясь идеальной походкой. Обтягивающие брюки не скрывали приятную глазу формы, так что я даже по сторонам не смотрел. Только на упругую попку впереди себя. — О я тебе говорю! — фыркнул Вольт. — Самочку тебе надо! Да вон хоть эту возьми! — Фу на тебя! — отмахнулся я от пса. Но он был прав. Это поначалу мне было не до женщин, а сейчас уже можно и сбросить напряжение самым проверенным способом. Только с благородными девицами я связываться не хотел, а искать кого-то специально у меня попросту не было времени. — Светлейший князь, рад новой встрече! — услышал я хриплый мужской бас. Оказывается, мы уже дошли до большущей комнаты с манекенами, рулонами ткани и прочей швейной мелочевкой. Напротив меня стоял огромный мужчина по два метра ростом, одетый в серебристый костюм и белые туфли. «Это и есть модный портной!» «Доброго утра!» — кивнул я с легкой улыбкой. «Портной был знаком с настоящим князем, но вести себя словно идиот я не собирался». — Милейший, да вы совершенно изменились! — воскликнул Валентин Узорцев, обижав меня по кругу. — Какие плечи! А грудь! Поездка на рубеж сделала из вас настоящего мужчину! Нет, — Нет-нет, вы не подумайте. Вы раньше были хороши, но такой быстрый рост мышц и... — Погодите, сейчас я возьму ленту! — Узорцев метнулся к длинному раскройному столу и взял рулетку. Когда он повернулся, в комнату зашли Ксения и Алена в сопровождении блондинки. Увидев их, портной сплеснул огромными ручищами и почти мгновенно переместился к ним. — Княжна, как я рад вас видеть! И вас, милая Алена, тоже! Он оглядел на ряды девушек и покачал головой. «Надо бы и вам обновить гардероб. Перекрестное плетение нитей вышло из моды. Сейчас вся столица носит гладкие ткани». «Мы только сопровождаем князя Громова», — улыбнулась ему Пожарская. «Но я подумаю над вашими словами, Валентин». «Вот и славно!» Узорцев довольно кивнул и снова оказался рядом со мной. «Пройдемте в примерочную комнату, светлейший князь. Оставим дам на несколько минут». Мы прошли в еще одну комнату поменьше, где все стены были зеркальными, и я снял очередной тесный пиджак. Узорцев измерил меня и довольно выпорхнул обратно в мастерскую. Я нахмурился и посмотрел на закрывающуюся дверь». Как он при своих габаритах так быстро и легко двигается?» — спросил я мысленно. «Если верить сплетням, то этот портной — один из лучших фехтовальщиков Российской империи», — сказал Вольт. Ксения говорила, что ему пришлось пробивать себе путь наверх. Тут такая конкуренция среди портных, что Узорцеву каждый день по несколько вызовов на дуэли бросали. «Это когда она такое говорила?» — спросил я, прищурившись. «Так вчера». Вольт посеменил к выходу из комнаты. «Ты спать завалился, а мне было скучно. Вот и присоединился к девичьим посиделкам». «Все с тобой понятно, хитрая морда». Хмыкнул я, накинув пиджак и открыл дверь. «Тебе бы только сплетни послушать и вкусняшек поесть». «Вот, посмотрите, светлейший князь!» Окликнул меня узорцев, перед которым на столе лежали четыре рулона с тканями. «Я решил, что вы не станете изменять привычкам, и подобрал ваши любимые цвета — темно-синий, угольный и белый. Белый убираем», — сказал я, припомнив, что в поместье половина гардероба была белого цвета, как и темно-синий. «Пусть все будет угольного и черного цвета». «Но это так мрачно!» — покачал головой узорцев. «Впрочем, можно украсить фасоном». Он начал показывать мне каталоги, а Ксения и Алена принялись тыкать пальцами, подсказывая мне понравившиеся им фасоны. Я же вообще не видел разницы между двумя одинаковыми костюмами, тем более, что они были даже одного цвета. Показывать свое невежество я не стал, предыдущий князь явно разбирался во всех этих штуках. Так что выбрал то, что показалось более строгим, безо всяких там рюшей, воланов и прочей лишней мишуры. Только я выдохнул, как передо мной появился еще один каталог, на этот раз с рубашками. Тут было проще. Я снова ткнул в наиболее простые модели. Валентин узорцев покачал головой, несколько раз пристально посмотрев на меня, но пообещал выполнить все в течение недели. Разделавшись с этим утомительным делом, я решил последовать совету пожарской и пригласил обеих девушек в небольшой ресторан недалеко от ателье. Ресторанчик оказался довольно неплохим. Я с удовольствием съел стейк и суп потрошками, а потом еще и взял на закуску маленькие пирожки с капустой. Мы уже собирались выходить, когда меня окликнул знакомый голос. «Юрий!» Я обернулся и увидел Бориса Дорохова в сопровождении симпатичной девушки лет 18. "Давайте к нам. День добрый", поздоровался я и поймал улыбку Бориса. "Познакомьтесь, это моя сводная сестра, княжна Мария Дорохова". Громобой улыбнулся шире, заметив мой изучающий взгляд. И правда, похожа на моих Машек, даже красивее. "Маша, это светлейший князь Юрий Громов" княжна Аксения Пожарская и помощница князя Алена Строганова. — Рада познакомиться с вами, князь! — улыбнулась мне Мария, поправив черный локон и сощурив глаза, вокруг которых тут же появились веселые лучики морщинок. — Наслышана о вас и ваших подвигах! — она кивнула Пожарской и Алене. — Княжна, Алена, будем знакомы! — Вы какими судьбами тут? — спросил я у Бориса. «Да вот решил встретиться с сестренкой». Он снова подмигнул мне. «После вчерашнего что-то нахлынуло. Хотелось увидеть то единственное, ради чего стоит жить». «А я тебе говорю, что жениться надо», — толкнула его в бок Мария. «Уже тридцать скоро, а все тянешь. Между прочим, дедушка пообещал тебе землю выделить, если достойную невесту выберешь». «Вот еще», — хмыкнул Борис. «Я волк-одиночка, воин». Такого нельзя домашний и привязать к одному месту. — Но ведь ты уже вступил в гвардию князя Громова, — пикировала Мария с легкой улыбкой. Мне нравилось смотреть на нее и на то, как они с братом припираются. Было в этом что-то уютное, настоящее, живое. — Значит, ты уже не будешь колесить по империи, так что все, братик, пора остепениться. — Понравилось? — спросил у меня Вольт. «Глаз не отводишь, прямо прикипел взглядом». «Понравилось», — признался я. «Она настоящая, понимаешь, не колючая и не вредная, живая и легкая. Но это пока, а там после женитьбы такие легкие превращаются в мегер», — буркнул мой питомец. «Тебе-то откуда знать?» — удивился я. «И вообще, я даже не думал о женитьбе, а ты, дружище лицемер». «Как про Пожарскую речь заходит, ты мне ее чуть ли не в постель уже готов подложить. А тут вдруг против такой милой девушки...» «Пожарской я привык», — уже тише сказал Вольт. «Она простая и понятная, а это Кто ее знает? Вдруг она притворяется милой, а на самом деле еще хуже Пожарской?» «Может и так быть», — кивнул я. — Но я пока просто любуюсь красивой девушкой и наслаждаюсь ее обществом, так что не выдумывай то, чего нет. — Огу, только на пожарскую свою глянь! — хихикнул он. Я повернул голову и успел заметить взгляд, которым Ксения наградила Марию. На Алену она смотрела с превосходством, а тут была чистейшая ненависть. Словно Ксения встретила врага всей своей жизни и готова биться на смерть. Мне подумалось, что неплохо было бы посмотреть на это противостояние. В отличие от Пожарской, княжна Дорохова воспитывалась как будущая жена, а не как воин. Но я знал, что порой коварство оказывалось сильнее грубой силой. В этом и есть та самая женская сила — победить, ни разу не ударив. «Мария, а вы в столице живете?» — спросил я, когда брат с сестрой перестали перебрасываться мелкими колкостями. «Да, наш батюшка занимается делами рода в столице, а дедушка остался дома» ответила она впервые, смущенно покраснев от моего внимания. Я поступила в филиал Императорского Московского университета недалеко отсюда, так что в ближайшие три года я буду жить в нашем особняке. Я хотел спросить еще о чем-то княжну, но не успел. Ко мне подошел метродотель в сопровождении двух мордоворотов, иначе и не назвать этих шкафообразных двухметровых горил. Взгляды у них были тяжелые, но вроде бы без агрессии. Светлейший князь Юрий Громов спросил метродотель и после моего кивка указал на громил. В данный момент в нашем ресторане изволит отдыхать его императорское высочество Павел Васильевич Трубецкой, двоюродный племянник его императорского величества. «Очень рад за вас», — сказал я, пожав плечами. Метр скривился на долю секунды и тот же снова состроил формально приветливое лицо. Он посмотрел на меня и продолжил. «Дело в том, что его императорское высочество желает с вами встретиться прямо сейчас».